Глава 39 Мне почему-то кажется, что мы заблудились. Это просто глупо. Мы с тобой с блеском закончили школу навигации. Так как же мы можем заблудиться в какой-то паре кликов от ворот базы? Дай-ка мне еще раз взглянуть на карту. Стэн и Алекс вновь склонились над карты города Ковита. Остальные члены экипажа стояли рядом и за всех сил старались не смеяться слишком громко над своими озадаченными командирами. «Ладно, еще одна попытка», решил Стэн. «На юг по Имперскому бульвару». «Так мы и шли». «Налево у Дислера». «Есть». «Потом направо у Гаррета». «Согласен». «Теперь мы должны увидеть перед собой небольшую аллею, идущую прямиком к авеню Бурнс». «Так, во всяком случае, получается по карте». «Значит, эта чертова карта врет. Тут нет такой улицы». Проблема заключалась в том, что улицы Ковиты представляли собой настоящий лабиринт, совсем как в древнем Токио. К тому же таблички с названиями улиц давным-давно позбивали местные хулиганы. А начиналось это путешествие вполне не видно. Стэн решил наградить своих людей за отличный тяжелый труд хорошим обедом. Он предложил им выбрать любое заведение и плевать на расходы. Узнав решение экипажа, капитан был несколько удивлен. Практически единогласно они решили провести время в Таанском ресторане. Большинство при этом предпочитало заведение под романтическим названием «Лес дождей». Ресторанчик находился далеко на окраине и славился самой острой Таанской пищей в городе. Стэн ничего не имел против подобного решения, но ему было крайне любопытно. Почему именно Таанская кухня? Что плохого в местных блюдах? Его вопрос был встречен таким уханием, что сразу стало понятно. Лучшие местные деликатесы колеблются между пресно и жирно. Итак, решено. Все идут в лес дождей. В последний момент у Стэна экипажа Гембла возникло одно неотложное дельце на борту. И им пришлось чуть-чуть задержаться. Договорились, что они присоединятся к своим товарищам уже в ресторане. Стэн был откровенно шокирован, когда увидел центр города. Имперский бульвар начинался как широкая чистая улица, тянущаяся мимо первоклассных магазинов, отелей и сверкающих рекламой контор. Но потом он превратился в... как бы это назвать? Поле боя, что ли? В зияли огромные дыры. Половина магазинов были или наглухо заколочены, или сожжены. Вдоль тротуара втянулись выгоревшие остовы машин. Люди на улицах, за исключением отрядов полицейских в полном боевом облачении, Едва завидев экипаж Гембла, поспешно пряталась под темным углам. «Какого черта тут творится?» – поинтересовался Стэн. Фос бывавший на улицах города значительно чаще всех остальных, без труда объяснил, в чем собственно дело. Когда забили военные барабаны танцев, местные жители начали нервничать. Причем чем дальше, тем больше. Сперва понемногу, потом все больше и больше, бросая свои дома и бизнес, они начали уезжать. Вскоре безработица стала почти поголовной. Одновременно резко возросло количество уличных банд. Танский район города превратился в охваченный непрерывными боями гетто. «Ты хочешь сказать, что наш ресторан стоит посреди зоны боев?» «Что-то в этом роде, сэр». «Чертовски интересно. В следующий раз мы будем есть все пресное и жирное». Но делать нечего, надо было идти дальше. Оставалось только полагаться на проклятую карту, которая, по выражению охранника, у ворот базы, точная как система наведения ракеты. Сейчас Стэнс с наслаждением думал о том, каким образом он добьется перевода того часового в вечные уборщики гарнизонных сортиров. «Наверное, мы где-то не туда повернули». Стенс со вздохом передал Алексу карту. «Вернемся к Дислеру и попытаемся снова». Экипаж Гембла дружно застонал. «Да к тому времени, как мы заявимся, они там все сожрут», – печально сказал Фос. «Тут только он вспомнил, кому обращается. Прошу прощения, сэр». «А если они возвращаться, то что же делать? Какие будут предложения?» «Я готов рассказать очень интересную историю о пятнистых змеях», – с надеждой в голосе предложил Алекс. «Просто так, сэр, чтобы поднять настроение». Прежде чем Стен успел цепиться Алексу в горло, из-за угла вышла девушка. Никогда еще Стэну не приходилось видеть на человеческом существе столь грязного и одновременно столь откровенного костюма. В отличие от всех остальных прохожих, девушка не кралась в тени» и не пряталась при каждом подозрительном шорохе. Нет, эта труженица улиц шла открыто, смело и спокойно. У нее на поясе болтался громадных размеров пистолет. «Хм-хм, простите, мисс!» Девица кинула Стэна оценивающим взглядом. Затем посмотрела на столпившихся у него за спиной матросов. «Ты, парень, спятил!» – возмутилась она. «Я не возьму вас всех сразу, ни под каким соусом! Да я ж неделю потом не смогу работать!» «Нет-нет!» – запротестовал Стэн. «Вы меня неправильно поняли. Мне просто нужна помощь». Я в этом не сомневалась. В конце концов, Стэну удалось заставить ее слушать, хотя для этого ему пришлось помахать у нее перед носом пачкой кредиток. Он изложил свою проблему. Девица, качая головой и поражаясь непроходимой тупости военных, указала на ввалившуюся арку за обугленным мостовым гравитолета. «Вам туда, потом налево, опять налево, а там не ошибетесь». Десять минут спустя они уже поднимали пенящиеся кружки в лесу дождей, изо всех стараясь догнать своих товарищей. Лесом дождей ресторан назвали неспроста. Под него небольшим куполом и в самом теле находился настоящий лес. Столики стояли между деревьями возле ласково шумящих водопадов. Откуда-то дул теплый мягкий ветерок. Вокруг порхали мелкие птички и большие пестрые бабочки. Владельца заведения звали Тайге. Этот добрый пожилой танец, похоже, искренне наслаждался удовольствием, какое его еда доставляла многочисленным посетителям. Меню было не менее экзотическим, чем сам ресторан. Блюда варьировались от слегка острых до обжигающих. Их полагалось запивать большим количеством мягкого танского пива. Похлопав себя по надутому как барабан в животу, Стэн тяжело откинулся на спинку стула. Еще один кусочек, простонал он, и я лопну. Что с вами, капитан? Потеряли форму? Весело улыбаясь, Лис навалила полную тарелку всякой съедобной всячины. «И куда у тебя только лезет?» – поразился Стэн. Он не шутил. С трудом верилось, что в такую стройную женщину может влезть такое неимоверное количество еды. «Вы поверите, сэр, если я скажу, в деревянную ногу?» Сегодня Лис была в гражданском, надела пару снежно-белых шорт, самых коротких в этом секторе Вселенной, и нечто этакое сверху, едва прикрывающее ее маленькую крепкую грудь. Ноги у нее были длинные, стройные и загорелые. Стен не мог не восторгаться ими. «Нет», — он покачал головой, — «в деревянную ногу, я поверить не смогу». Поймав себя на вовсе неподобающих командиру мыслях, Стэн густо покраснел. Лиз заметила его румянец и улыбнулась. Она знала, о чем думает ее капитан. Легонько потрепав ее по руке, девушка вежливо отвернулась к стике. Стэн понял, что каким-то образом ее только что спасли, и за это еще больше полюбил Лис. Вдруг снаружи раздались крики и какой-то грохот. Подняв глаза, Стэн увидел, как в ресторан убежала насмерть перепуганная молодая пара. Лицо мужчины было залито кровью, одежда на женщине разорвана. Мужчина Стэн сразу признал Таанца. В дверь ударили чем-то тяжелым, и пластик затрещал. «Давай их сюда!» – орали на улице. «Чертовы Таанцы путаются с нашими бабами!» Тайге показал парень на запасной выход, и те опрометью бросились туда. Но в этот миг входная дверь рухнула, и в зал ворвались четверо дюжих молодцов. Один из них держал в руках увесистую дубинку. Заметив свои жертвы, они радостно взвыли и устремились до гонку. В тайге, хотевших остановить, рухнул на пол, сбитый тяжелым ударом кулака. Молодого Таанца его спутницу оттеснили в угол. «Сперва мы разделаемся с тобой, ты кусок дерьма», — сказал один из хулиганов. «А потом примемся за твою шлюху». «Ребята, вы мешаете нам обедать», – раздался у них за спиной спокойный голос. Повернувшись, четверка увидела перед собой Алекса и Стена. «Вы можете уйти», – продолжал Стен, – «только сперва заплатите за причиненный ущерб». «И еще нашлись любители танцев. кромко расхохотался мужчина с дубинкой. Краем глаза Стэн увидел, как его экипаж начал подниматься из-за стола. Небрежным движением руки он велел им сесть обратно. «По-моему, нас пытаются оскорбить», – сказал Стэн, обращаясь к Алексу. По-моему тоже. Этот парень такого чертов грубиян. Мужчина без предупреждения, что из силы взмахнул своей дубинкой. Он целился в Алекса, и тот даже не попытался увернуться. Поймав дубинку на полпути, он, словно игрушку у ребенка, вырвал ее из рук хулигана. молочек зашатался. Алекс, схватив его за локоть, ногой подзад, вышвырнул за дверь. Килгур не зря вырос на планете, где сила тяжести намного превосходила стандартную. От его удара мужчина пролетел по воздуху несколько метров. Он не попал в дверь и, врезавшись головой в стену, без сознания плюхнулся на пол. Его товарищи, взбешенные таким обращением, бросились в атаку. Поднырнув под вытянутый вперед нож, Стэн коротко рубанул ладонью. Его противник с безумным воем рухнул под стол, обхватив переломанное запястье. Тремя сжатыми пальцами Стэн ударил другого нападавшего в горло. В последний момент он придержал удар, решив не убивать, а лишь обезвредить противника. Развернувшись на пятки, Стэн приготовился сразиться с третьим бандитом но нужды в этом уже не было. Держа последнего из за пояс, Стэн поднял его высоко в воздух. «Послушай», – мягко рассудительно говорил Алекс, – «мы понимаем, вы здорово выпили, с кем не бывает. Плати по счету и можешь идти, по добру, по здорову, как честный человек». Но тот от страха не мог до жертва открыть. Потеряв терпение, Алекс перевернул свою жертву вниз головой и немного потряс. Кредитки так и посыпались на пол. Удовлетворившись результатом, Алекс небрежно вышвырнул мужчину на улицу. Затем они со Стэном быстро обыскали остальных, забрали деньги и вышвырнули тела из ресторана. Стэн подошел к тайге, утешавшему плачущую пару, и протянул собранные деньги. «Если этого мало», — сказал он, — «мы готовы скинуться». «Большое, большое спасибо, молодой человек», — ответил Танец. «Но вам надо уходить, и побыстрее, прежде чем они вернутся с подкреплением». Стэн пожал плечами. «Мне кажется, у нас достаточно сил, чтобы справиться с парой-тройкой хулиганов». Тайге только покачал головой. «Нет-нет, вы даже не представляете, с кем связались». Снаружи раздались громкие сердитые крики. Стэн подскочил к двери. Теперь он понял, о чем говорил старый Таанец. За какую-то пару минут перед рестораном собралось, наверное, больше сотни имперских колонистов. И все они жаждали крови. А из боковых улиц к ним на подмогу валили все новое и новое». Самое смешное, что совсем рядом в своем черном гравитолете находился полицейский патруль. Полдюжины полицейских с хищными ухмылками не только не сдерживали, а наоборот только подзуживали толпу. «Я знаю, что делать», — сказал Тайге. Он нажал на кнопку возле двери, и тяжелые стальные прутья крепко-накрепко загородили вход. Прочные решетки со звоном закрыли окна ресторана. «Уходите», — повторил хозяин, — «уходите, пожалуйста. Без вас нам тут ничего не угрожает». «Но если вы останетесь...» Несколько секунд спустя Стэн обнаружил, что он вместе со своими людьми выбирается из ресторана через черный ход. «Знаешь, парень», – тихо произнес Алекс, – «я не уверен, что мы сражаемся на той стороне». На это Стэну было нечего ответить.